Соседство Великого княжества Литовского и России позволяет на протяжении нескольких столетий прослеживать соревнование двух систем. Более либерального, но менее приспособленного к борьбе с внешним врагом государственного строя Литвы и значительно более жесткой, милитаризованной, но и более устойчивой противоударной политической системы московского государства. Соревнование, как известно, закончилось уничтожением Великого Княжества Литовского и торжеством России. Неизбежным побочным эффектом такой системы управления явилось отставание страны в тех отраслях и сферах деятельности, которые требуют частной инициативы, частного интереса и частных инвестиций, а потому лучше развиваются в условиях децентрализации. Например, города в России так и не стали независимыми, и в них не образовались университеты. В Западной Европе городу было легче подняться и достичь политической независимости, потому что его противники были раздробленными и слабыми. Город вполне мог победить отдельного феодала, особенно если тот подолгу отсутствовал, например, находился в крестовом походе. В России же городу противостояло централизованное государство, и силы были неравны. Впоследствии слабость городов дорого обошлась стране, сказавшись и в политическом консерватизме, и в экономической отсталости, и в культурной и идеологической патриархальности. На западе, куда сильнее, чем на востоке, города, промышленность, торговля, буржуазия. А где буржуазность, товарность, там крепнут свободы. Местные и городские, еще сравнительно небольшие, но родственные тем, что прежде были на Руси, но сгорели в пожарах XIII-XIV веков. Зато в тех сферах и отраслях, где централизация необходима, Россия имела преимущество. Скажем, артиллерию изобрели не у нас, но поскольку артиллерии требует централизованного государства, отдельный феодал не сумеет выдержать расходы на литье пушек и содержание пушкарей, то данный род войск в первую очередь дело государевы. Высокий уровень централизации управления обеспечил России значительные преимущества в развитии артиллерии по сравнению с европейскими государствами на соответствующей стадии их развития. Начиная с XVIII века русская артиллерия считалась одной из сильнейших в мире в то время как армия в целом еще не заслужила столь железных оценок, а государство совсем не было самым богатым среди мировых держав. Те же особенности русской системы управления обусловили как мировые достижения советской науки, так и бесплодность многих научных учреждений в постсоветский период. Централизованная система НИИ, хорошо показала себя в масштабных проектах, требующих мобилизации больших ресурсов на приоритетном направлении, вроде строительства гидроэлектростанций, производства атомной бомбы или создания баллистических ракет. Но для работы в условиях отсутствия четких приоритетов, спущенных сверху, работы по всему спектру высоких технологий, особенно ориентированных на потребительский рынок, она оказалась совершенно неприспособленной, что, собственно, и было продемонстрировано в последние десятилетия, когда чуть ли не основным источником доходов большинства НИИ стала сдача в аренду своих площадей. Во многих случаях централизация позволяет сконцентрировать ресурсы именно на тех направлениях, которые отстают от мирового уровня в силу той же самой централизации. Так политически слабые русские города не обзавелись университетами. Как следствие, отсутствие прослойки ученых, которые могли бы образовать научные академии. И исправлять этот недостаток пришлось централизованным путем. Российская академия наук была основана Петром Первым. 8 февраля 1724 года им утвержден проект об учреждении Академии наук и университета при ней. В отличие от большинства существовавших в Европе, Российская Академия не была вольным обществом, а содержалась за казенный счет. В проекте было записано «ученые люди, которые О произведении наук стараются, обычно мало думают на собственное свое содержание. Различие исторических путей образования государства привело в ходе длительной эволюции к существенным различиям национальных систем управления в России и Западной Европе. В феодальной Европе принцип делегирования полномочий распространяется по феодальной лестнице сверху вниз. Каждый вышестоящий уровень передает управленческие функции нижестоящему уровню. Государство в лице короля делегирует землю и соответствующие полномочия герцогам. Герцоги маркизам, маркизы графам, графы виконтам, виконты рядовым шевалье. Верхние этажи управленческой пирамиды децентрализуют управление. Но низовой уровень, тот самый шевалье, который живет рядом с деревней, осуществляет все функции руководства непосредственно. Он организует жизнь первичных ячеек тогдашнего общества и контролирует основные параметры производственных и социальных процессов. Он участвует в управленческом процессе ежедневно и ежечасно, когда не бывает в походе. А если он в походе, то этим занимается его доверенное лицо, аналог бурмистра. На верхних этажах феодальной лестницы децентрализация, на нижних Централизация.